Глава восьмая В Мистрель кучковалась уже знакомая мне публика. Неподалеку крупный, немного грузный демец непонятного возраста, если учитывать, что жили они сейчас очень долго, окучивал молоденькую девушку. Кормил пирожными, сладко приобнимал, так и вился вокруг юной демки. Брюнетка с наращенными ресницами, увеличенными губками и грудью, и еще не весь чем переделанным, кокетливо все принимала, и заодно принимала спиртное. Чуть дальше игриво шепталась парочка очевидных женатиков. Гзарянские изменники то и дело оглядывались, словно боялись появления своих благоверных. А потом забывались и начинали общаться. Целовались в засос, обнимались, едва не приступая к самому главному. Леритта и Терхонец страстно обжимались. Ну да, эти две расы практически никогда браком не сочетались, но обеих такое считалось моветоном. Несвободные, папики с дочками, богатенькие дамочки с альфонсами, тройнички и все подобное прочее. Пестрая публика кафе «Мистрель» учила ничему больше в этой жизни не удивляться. «Лея». Райдар присел за мой столик и оглянулся с явным вопросом, а потом все-таки его задал. «А твой Сергей, он что, не пожаловал?» В его голосе было столько яда и одновременно столько досады. Губы поджались, брови нахмурились, Я едва не прикусила губу. Боже, мне нельзя сейчас себя выдавать. Адмирал прав, вся операция может сорваться из-за моих чувств. Не только моих, но и райдара. Но все равно цена слишком высока. Завтра мы с Сергеем в роли молодоженов летим на ту самую ВИП-станцию, чтобы провести тщательное расследование. А потом, потом я все расскажу райдару хотя бы по связи, а может и лично. Осталось-то совсем уж недолго. Я смотрела в лицо к Зарианина, Он выглядел слишком красноречиво, будто одновременно бесконечно счастлив и получил ужасное известие. Ему было и хорошо, и плохо. И я прекрасно все понимала. «Нет, мой Сергей сюда не пожаловал. У него срочные дела, так что я прилетела одна». «Послушай». Райдар не сдержался, взял мою руку своими и сжал, осторожно поглаживая пальцы. «Я знаю, что вы летите на Венеру для медового месяца». не насекся, Я видела, как тяжело дались ему последние слова в предложении. Сейчас я не хотела думать о том, что даже после рискованной операции мы с Райдаром останемся пиратом и рубежницей по разные стороны закона и правил. Мне было больно таким его видеть. Этого бравого, сильного мужчину, военного, настоящего космолетчика. Зарянин несколько раз глотнул, прочистил горло, сильнее сжал мои пальцы, будто думал, что они вот-вот выскользнут. Я чувствовала, как дрожат ладони Райдара. И ничего не могла сделать. <къем> Зарянин все же продолжил. «Мои каналы утверждают, что через Венеру идет мощнейший трафик оружия. В нем замешаны самые что ни на есть высокие чины рубежников, армейских и государства. Лея, там жутко опасно. Летите в другое место на отдых. Я лично могу порекомендовать, куда именно стоит отправиться». Он сглотнул, немного помолчал, глядя на мои руки в своих. Вздохнул и неожиданно произнес я люблю тебя лея думаю все уже догадались после нашей то сцены с сергеем, но когда я доставил тебя на базу нет смысла это скрывать я ради тебя сделаю все что захочешь хочешь буду вас охранять хочешь стану твоей тенью хочешь буду давать информацию нет того что я для тебя бы не сделал. я собиралась было возразить, но райдар не дал и продолжил мне очень сложно смириться с тем что ты выбрала другого мужчину я ознакомился с его досье. Он отличный и военный и честный малый. Я это знаю и признаю. Да, я всегда вне закона, и тебе со мной было бы сложно. Я не настаиваю, Лея, но я хочу тебя видеть. Хотя бы иногда, как информатор. Мне это нужно. Мне это важно. Хотя бы иногда тебя видеть». Последние слова он почти вскрикнул, и несколько соседей на нас обернулись. Я тоже невольно тихо вздохнула. «Ну вот почему все так? Почему?» Я так хотела все ему объяснить. Да, у нас сложные отношения, да и вообще запутанная ситуация. Но хотя бы он так не переживал из-за моего дурацкого фиктивного брака. Тем более Райдар уже знал про трафик оружия через Венеру. Мне стоило лишь ему намекнуть, как-то окольными путями сказать то, что беспрестанно вертелось на языке. Я смотрела на благородное лицо к Зарианина, в его сверкающие фиалковые глаза, красивые сейчас и какие-то отчаянные. Смотрела в его резкие черты, и видела больше, чем мне хотелось бы. Как запали выразительные глаза, как синяки под ними стали ярче, заметней, как опустились уголки губ, а уж шрамы на костяшках Райдара. При взгляде на них мне хотелось заплакать. «Райдар», — выдавила я из себя, «послушай, все не так, как ты думаешь. Давай мы отложим этот разговор э, о чувствах и браках. Можем ведь мы его пока отложить». Зарянин явно меня не понял, тяжело вздохнул и произнес. «Поверь, дальше легче не станет. Это Эдемцы, и вы, попаданцы, влюбляетесь то в одних, то в других, с такими, как я, совсем иная история. Ты считаешь, что отложишь беседу, потом я остыну, а может, и вовсе найду себе другой объект для ухаживаний. Это так не работает, Лея, не со мной. Уж можешь поверить. За тысячи лет своей жизни я никогда еще не нуждался в женщине, ни в одной, кроме родной матери. «За тысячи лет никогда не любил?» — невольно спросила я у Райдара. Он лишь горько усмехнулся в ответ. «Нет, не любил. Мне нравились женщины. У меня были и страстные романы, и интрижки. Да чего только не было. По твоим меркам, возможно, я получил именно то, что заслуживаю. Я имел любовниц, сожительниц. Мы сходились и расходились». «Я не осуждаю», — тихо произнесла я. «Ты взрослый, красивый, эффектный мужчина». «Да, да, я уже понял, что ты меня очень высоко ценишь», — рыкнул он и прикусил губу. «Прости. Я не должен на тебя наезжать. Сердцу ведь не прикажешь. Но я и своему не могу, Лея. Я прошу о немногом. Видеться с тобой иногда, приносить тебе важную информацию, может, потанцевать. Это же ничему не мешает, в том числе и твоему счастью». «Я ведь не отказывалась с тобой видеться и прилетела по первому же зову. Ты позвонил мне четыре часа назад. И вот я уже здесь. Вот именно поэтому, Лея, я прошу тебя, я не могу требовать, у меня нет над тобой власти, но прошу тебя, не лети на Венеру. Хочешь, я вам немедленно выкуплю лучший тур из любых возможных. Назови любое море галактики, любую самую фешенебельную станцию, только на эту, пожалуйста. Послушай, я опустилась до шепота. Так надо, просто поверь мне. Ты можешь поверить, не задавая вопросов не пытаясь меня отговорить. «А, можешь?» «Не знаю. Он был такой честный и правильный, что у меня ком в горле вставал. Даже не врал, когда представился случай. Пожалуйста, попробуй, Райдар. Я тебе потом все объясню». «Только не говори, что вы параллельно с Медовым месяцем собираетесь разведать там диспозицию». Неожиданно догадался к Зарианин. «Лея, это ведь так?» «Возможно», — кивнула я. «Атриксский посох, Лея! Хочешь, я немедленно возьму Венеру штурмом? Для тебя все что угодно!» «Райдар, давай предположим, что тебе это действительно удастся. Что это изменит? Преступная сеть так и останется. Масштабный трафик оружия продолжится». «Атриксский посох, я верно подумал. Ваше начальство не могло просто так сделать даже подарок на свадьбу. Лея, это же очень опасно. Там замешаны такие деньги, такие галактические связи». «Райдар, все будет хорошо!» Я врала и совершенно нелепо. Он понимал, но все равно закивал. «Ну да, я должен тебе верить. Даже не так. Я обязан верить в тебя. Я бы хотел...» «Вот и верь. Прошу тебя, Райдар. Я не могу посвящать тебя в подробности дела. Просто, пожалуйста, оставайся на связи. Мне так будет гораздо спокойней». Не знаю, почему я дала слабину, но просьба сорвалась с губ сама. Зарянин чуть улыбнулся. «Конечно же, я буду на связи. Зови, проси, когда только понадоблюсь. Я всегда в твоем распоряжении, днем и ночью». Он словно перед генералом отчитывался. И выглядело это настолько истошно, настолько откровенно и чувственно, что я едва не заплакала. «Ну вот», — вдруг возмутился Райдар, сразу же уловив мое настроение. «Словно он не Райдар, а радар. Я тебя совершенно напрасно расстроил». «Пошли-ка лучше потанцуем. Ты слышала, что на гзарянской свадьбе первый танец принадлежит вовсе не жениху?» «А кому же еще?» – поразилась я. «Отцу? Другу? Ближайшему родственнику?» Райдар совершенно невесело усмехнулся. «А я тебя сейчас удивлю. Первый танец всегда принадлежит мужчине, которого невеста отвергла или которому по какой-то причине на отрез отказали ее родители. Конечно, если такой присутствует». Так что это мой честный танец. Идем, весь танцпол наш. Он пытался держать Марку, говорить бодро и даже энергично, но я чувствовала в каждом слове надрыв. Впрочем, танцевать так танцевать. Мне предстояло рискованное задание. Мы с Сергеем лезли в самое пекло, Райдар тут ни капли не ошибался. Я пока совершенно не представляла, что дальше планирую делать с Гзарианином. Мы с ним никак не могли быть вместе, у меня это абсолютно не складывалось. А видеться вот так, на Кархезе, даже став настоящими любовниками, вступив не в фиктивную, в реальную связь... Нет, это тоже было не по мне. Впрочем, я подумаю об этом потом. В первый момент Райдар чинно взял меня за руку, а вторую ладонь положил на талию. Мы начали танцевать так, словно пришли на какой-то официоз, как минимум на торжественный бал но даже одной рукой Кзарянин придерживал так нежно и так трепетно, что я просто плыла. Хотелось одновременно радоваться и плакать. Я не понимала, как дальше строить отношения с этим мужчиной. После всего случившегося, после всего сказанного, после всего, что между нами произошло. Никто вокруг не танцевал с такой внутренней дистанцией пары, и ни один партнер не давал своей женщине столько свободы, «Вот только в какой-то момент я вдруг поняла, что она мне совершенно не требуется». Решительно приблизилась к Райдару и в танго прижалась к нему всем телом. Гзарянин вздрогнул и на секунду остолбенел. Так и стоял, глядя на меня, жадно и страстно, как никогда раньше, словно голодающий на кусок мяса. Реально. И мне почему-то ужасно понравилось то, как он смотрит. Это доставляло мне странное, неожиданное, непонятное удовольствие. Райдар вдруг сам притянул меня ближе, Прижал, и мы начали двигаться в танго. Так, словно реально вдвоем, только вдвоем, И вовсе даже не на танцполе. Куда только делись чинные, уважительные действия Райдара. Его очевидное, деликатное дистанцирование, эдакий джентльменский набор уловок, осторожный хват ладони на талии, неплотное касание пальцев наших сомкнутых рук. Теперь я была прижата, стиснута, лишена малейшей свободы в паре. Но получала от этого огромное удовольствие. От того, что он так меня жаждет, от того, что он так на меня смотрит, от того, что даже думая, будто я замужем и обожаю своего мужа, Райдар не в силах от меня оторваться. Мы будто соединились, как замочная скважина и ее ключ. Вдруг, неожиданно и неизбежно. Танец вел, затягивал в странный омут, то ли страсти, то ли симпатии, а может все вместе. Райдар четко двигался в ритме, и я подчинялась, а скорее даже была его частью. Я будто стала полноценной частью партнера, неотъемлемой и неотделимой. Именно так мы сейчас себя чувствовали. Оба. И это я тоже прекрасно осознавала. Хотя и не представляла, куда это нас заведет. Но вдруг решилась, расслабилась, плюнув на все, отпустила себя. В конце концов, это ведь тоже моя легенда. Будто у нас с Ренальсисом тайные отношения. Будто мы влюблены, но не можем быть вместе. Черт, как все запуталось. Но я подумаю об этом позже. Когда завершится эта опасная операция. Когда ЛЗО даст нам Сергеем развод. И что тогда, понятия не имею. Но, по крайней мере, я теперь твердо уверена, что Райдар Ренальсис – тот самый мужчина, который мне нравится аж до мурашек. До этих банальных, пошлых мурашек, о которых столько пишут в романах. До головокружения и ощущения, что колени слабеют, как бы затерто ни прозвучало. До того, что готова здесь и сейчас танцевать с Гзарианцем хоть целые сутки. И мы забылись, полностью отдались тому, что соединило нас и вело за собой. Я плохо помнила, сколько танцев мы были вместе. Одна мелодия сменяла другую, музыка ускорялась и замедлялась, ритм становился то сложнее, то проще. Вокруг пребывали и уходили другие пары, а мы все никак не расцепляли тела. Однако на сей раз именно мне первой удалось вернуться в реальность. Миклон констатировал, что пора бы возвращаться на базу. Я вздохнула и нехотя остановилась. Райдар тоже замер, все еще меня обнимая, затем медленно убрал руки. Спустился с постамента танцпола и вдруг, как и в прошлый раз, подставил мне руки. Я закрыла глаза и прыгнула, будто в омут нырнула. В омут наших странных с ним отношений, страсти и риска, притяжения и отторжения. Райдар прижал, внезапно слишком уж крепко, зарылся носом в мои волосы. Опять замер, словно окаменел. Я слышала, как часто-часто колотится его сердце, ощущала, какой он каменный, горячий, будто раскаленная печка. Если бы, если бы я не был вне закона, если бы нас разделял только твой Сергей, Лея, я бы его убил. Тихо, с длинными перерывами между словами, чтобы глотнуть воздуха, сказал Райдар, и медленно опустил меня на ноги. Я вскинула глаза на кзарианца. Он казался таким потерянным, как ребенок, что ищет свою маму в огромной толпе. Это было истошно до такой степени, что у меня даже глаза увлажнились. Но я сдержала слезы досады. Спросила, прямо убил бы? А вдруг бы я его и тогда выбрала? Именно его, а? Не знаю, зачем я дразнила Райдара. Зачем вообще все это произносила? Возможно, мне просто не хотелось с ним расставаться. И этот диалог растягивал, удлинял последние мгновения вместе. Кзарянин нахмурился и выглядел сейчас, будто шел в бой. «Я... не знаю. Все во мне кричит, что убил бы его. Смог бы я пощадить его, зная о твоих чувствах?» «Да». «Понятия не имею. Но то, что попытался бы, сразился, это уж точно. Ты говорил, для тебя сделаю все, что угодно. А если бы я попросила не убивать его, что тогда?» «Для тебя я сделаю все, что угодно», словно мантру повторил Гзарианин. «Но только если бы ты убедила меня по-настоящему». «Если бы я видел, что для тебя, для нас другого выхода нет». Я молчала, глядя в его лицо. Он тоже молчал и шумно дышал. В какую-то минуту дернул руками, будто хотел меня снова обнять, но затем они опять повисли плетьми. Райдар ждал, когда я первой двинусь на выход. Пришлось заставить себя это сделать. Он провожал меня молча, без вопросов и обещаний. Просто шел рядом, невесомо касаясь. Просто усадил в мой верхост и просто летел за мной до самой базы. А затем остановился, крутанулся и был таков. Я заставила себя отправить звездолет куда надо, а спустя час или около того уже входила домой. Сергей и Лиля ждали в гостиной за большим овальным столом. Неподалеку дежурили наши с лжемужем пухлые чемоданы. Мы реально собрали много вещей, дабы все выглядело максимально правдоподобно, Сергей поднял на меня тяжелый, как тонный свинца, взгляд и спросил, «Ты ведь была с ним?» «Я не планирую перед тобой отчитываться. Надо ложиться спать. Завтра с самого утра вылетаем». «Я бы хотела отправиться с вами», – нервно произнесла Лиля. Я развела руками. «Нельзя, прости. Так надо. Иначе никак». «Очень жаль. Я буду бешено волноваться, а так… так я бы вам помогла». «Ты ведь не воин, не полицейский, да и не детектив. Оставайся, мало ли. Может, еще здесь понадобишься?» Лиля вздохнула и коротко обняла меня. Сергей молча проводил нас взглядом. Мы вместе отправились в свою часть дома. Слава богу, больше претензий от него не последовало. Еще немного, и я взорвалась бы. Еще слово от моего фиктивного супруга, и я бы просто начала с ним ругаться. А то и вовсе выгнала из дома. Кажется, он уловил нужные флюиды и решил повременить с приступом ревности. Да и перед кем тут его разыгрывать? Лиля знает, что наша свадьба не настоящая. «Мне кажется, Сергей тебя искренне любит и ужасно переживает из-за ваших отношений с Райдаром», вдруг произнесла подруга, когда я устала побрела в свою спальню. Ее спальня располагалась неподалеку, но мы еще никогда не ложились в постель, не поговорив хотя бы немного на злобу дня. Я отмахнулась. Понятия не имею. «И знаешь что? Мне плевать!» Лиля удивленно приподняла брови. «Ты же у нас мисс Чуткость и забота. Как так? Я тебя прямо не узнаю!» «Я не люблю Сергея, и он это прекрасно знает. Я не раз ему прямо об этом говорила. Я никогда не обманывала его, не кокетничала и ничего, даже взглядами, не обещала. Пожениться фиктивно нас вынудило начальство. Честно! Я и так из сил выбиваюсь, изображая счастливую и любящую жену. А тут еще и райдар!» «Сходит с ума?» – догадалась Лиля. «Надеюсь, что нет». «Зря. Совершенно напрасно на это надеешься». «Он мне сегодня признался в любви». «Даже так?» «Ага, так и сказал. Мол, все и так все видят и понимают». «Ну, это правда, как ни крути». «Лиля, я пока не хочу даже думать, как быть с Райдаром после того, как все закончится. Что делать после нашей с Сергеем операции?» Райдар хотел меня предупредить, что на Венере не все чисто. Ты рассказала ему про задание? Нет, сам догадался. Он ведь умный. А про фиктивный брак? Нет, Райдар пока так ничего и не понял. Наверное, я очень хотела, чтобы он и тут проявил свою удивительную прозорливость. Эля!» Лиля всплеснула руками. «Ну какая прозорливость у влюбленного мужика, у которого гормоны из ушей валят и которая от ревности лезет на стены?» «Возможно, ты и права. А я-то все думала, почему он об этом-то не догадался? Ведь без малейших намеков почти моментально догадался, зачем мы с Сергеем летим на Венеру. Вот теперь уловила. Мужики же все собственники. Он тебя ревновал бы, даже просто заметив, что Сергей к тебе явно что-то испытывает. А тут еще такой повод». «Жаль, адмирал запретил мне объяснить Райдару, что мы с Сергеем никакая не пара». «Адмирал прав. Чем меньше народу в курсе, тем лучше». «Да, я все понимаю. Более чем. Ладно, пошли отдыхать. Утро вечера мудренее. У нас с Сергеем завтра тяжелый день, и потом еще много тяжелых дней. Мы должны за пару недель все детально расследовать, а пока не знаем никаких ходов-выходов. Все сплошные догадки, намеки и подозрения».